«Если генерал Лей находится в курсе вопросов, рассмотренных в сегодняшнем заседании, и не состоит членом общества покровительства животным, я без задержек перейду к делу». «Вопрос идет о животном?» — спросил Троян, рассматривая Ордову в упор. «Однако я хотел бы избегнуть мистификации». «Зачем?» — искренно возразил Ордова. «Когда можно обойтись без всякой мистификации?» «Я и генерал Лей слушаем вас», — коротко заявил Троян. гость поклонился и все сели, тогда Орово заговорил. Для скептиков людей предвзятого мнения, людей легкомысленных и людей искренне убежденных, существует неотразимо повергающий их оружие, сила факта. Обстановка факта, внешняя и внутренняя его страна должны быть наглядными и бесспорными. Могли ли бы вы троян быть очевидцем, даже действующим лицом факта бесспорного, опровергающего нечто весьма существенное в вашем мировоззрении, явить мужество признанием власти факта. Троян подумал и, не найдя в словах Ордовой ловушки, сказал, приняв бесспорность факта существеннейшим и главнейшим условием, да, мог бы, как ученый и человек. «Хорошо», — продолжал Ордова, «то, что я изложу далее, не требует с вашей стороны возражений». вы можете просто в худшем случае пропустить это мимо ушей внимательное изучение древних восточных авторов подтвержденное собственными моими опытами привело меня к убеждению в действительном существовании духа живой жизни духовной основы всякого организма Естественная смерть существа никогда не бывает достаточно быстрой для того чтобы освобождение или исход духа произвело резкое впечатление на присутствующих Какими путями совершается это, да ныне нам неизвестно. Во всяком случае, постепенное освобождение духовной энергии в сравнении с мгновенным исхищением ее путем идеально быстрого уничтожения тела, почти неведомого природе, относится одно к одному так же, как взрыв пороха к медленному его сгоранию. Под идеально быстрым уничтожением подразумеваю я не только предшествующий окончательной смерти полный паралич организма, как в случаях разрыва сердца или апоплексии, а полное сокрушение обращения в бесформенную материю. Вам, Троян, и вам, генерал, предлагаю я завтра в 12 часов дня быть свидетелями такой смерти, смерти сильного здорового льва. Мой выбор я остановил на этом звере ради его сравнительно небольших размеров, отвечающих условиям опыта, но главным образом... в силу огромного количества невесомой таинственной энергии или духа, заключенного в льве, как в носителе силы. Насколько я понял вас, — сказал троян, улыбаясь безобидно, как если бы речь шла о сложной и умной шалости, освобожденный дух лььва будет доступен моим физическим чувствоам. Но как и в какой мере? Как не знаю, серьезно сказал Ордова. ручася в достаточно убедительной степени. Завод Трикатура отдал в мое распоряжение 800 пудовый паровой молот молот убьет льва. Я не требую у вас участия в расходах по опыту, так как это моя затея. Прошу лишь после составления письменного акта о происшедшем присоединить свою подпись. Согласен высокомерно сказал Троян: Лей, что вы думаете об этой истории? глаза ли блестели одушевлением и азартом Я думаю я думаю вскричал он что время до 12 часов полудня покажется мне тысячелетней пыткой Я жду вас сказал Орово прощаясь, затем помолчав прибавил довольноно трудно было найти льва И я кажется немного переплатил за своего регента Я ухожу, не думайте о моих словах как о шутке или безумстве Он вышел. Когда дверь закрылась, Троян сел за стол, уронил голову на руки и разразился истерическим, неудержимым, широким, страшным гомерическим хохотом. «Лев!» — бросал он в редкие секунды затишье, — под паровым молотом, в лепешку, с хвостом и гривой. Ведь этого не выдумаешь под страхом казни. Олей-лей, как не самоуверен Ордова, все же я не ожидал одержать победу сегодня над таким жалким, таким позорно для меня жалким противником. Лев, купленный ордовой в зверинце Тодде, пятилетний светло-желтый самец крупных размеров, отправился в тесной и прочной клетке к месту уничтожения около 11 часов утра. Льва звали Регент. Его сопровождал опытный укротитель Витрам, человек в силу профессии, привычки и вдумчивости, любивший животных более чем людей.